Знакомство. Слушая Остатти, Ракитин лихорадочно выстраивал в логическую цепь факты, складывающиеся вокруг него ситуации, понимая, что влип в историю, чреватую самыми пакостными неожиданностями. Абстрактные тени зла, витавшие вокруг него, обрели плоть. Они были повсюду, здесь, в этом поезде, в кабинетах Лубянки и Ленгли, в Душамбе. И теперь... Предстояло задуматься, каким образом оторваться от преследования, как спастись, выскользнув из когтей и клыков спецслужб. «Откровенность за откровенность», — сказал он американцу. «Вас, насколько понимаю, занимает информация о катаклизмах, записанная на дискетах, с целью ее коммерческого, так сказать, использования». «А вас нет?» — ответил вопросом на вопрос «Остатьте». «Меня нет», — ответил Александр. У меня задача иного плана, глубоко личного, и, на мой взгляд, куда более актуального. Впрочем, я могу заблуждаться. Можно ли конкретизировать ваш ответ? «Думаю, в итоге ответ вы получите», — помедлив произнес Ракитин, «поскольку вам придется отныне играть в нашей команде. Собственно, если бы это было не так, вряд ли бы мы вели сейчас данный разговор». «Это не совсем так», — качнул головой остатей «Моя искренность — не порыв души, а всего лишь условие вашей заинтересованности в нашем разговоре и снисхождения ко мне. Однако, если я не получу того, что мне необходимо, ваша команда может оставаться в прежнем составе». «Между прочим», — он передал Ракитину бумажник с его документами, «вот что я нашел в карманах своих спутников». «Какой сюрприз!» — вступил в разговор Градов. «Я приношу свои извинения. Саша, тебя, оказывается, обработали профессионалы. И вообще, наша поездка по степени риска соответствует, по-моему, путешествию на Титанике». «Хм, да», — Александр усмехнулся потеряно «Так вот, уважаемый мистер, пока я не в состоянии дать вам какие-либо гарантии, пока я лишь могу пригласить вас в нашу компанию». «А дальше посмотрим. Устраивает?» «Ну, у меня нет возможности диктовать». «Теперь о профессионалах», — сказал Ракитин, оглянувшись на Градова. «Двое из них выведены из строя. Сумеете продержать их в таком состоянии до душамбе, Пол?» «Никаких проблем». «Замечательно. Продолжу». «Не знаю, что чувствуете вы, но первый позыв, возникший во мне, следующий. «Спрыгнуть сейчас же с поезда» и мчатся испуганным зайцем, куда глаза глядят. Однако этого мы делать не станем. Если нас решили пасти, то, значит, пусть и пасут до времени. Угрозы ареста пока нет, а значит, имеется свобода некоторого маневра. Уже хорошо. Теперь, по идее, нас должны были бы обставить агентурой. В этом случае вопрос. Кто вышел с нами на контакт? Милиционер? «Да, он появился и исчез, оказав нам самое дружеское содействие. Остаются двое — Рудольф и Жанна». «И как ты только можешь!» — с вдумчивой укоризной начал Градов. «Но Ракитин перебил его. Пожалуйста, без розовых интеллигентских соплей, профессор. Сейчас с вами говорит какой-никакой, но все-таки офицер бывшего КГБ». «Вот как!» Изрек удручен на стати. Да, жизнь запутана, пол. Вздохнул Ракитин. Правда, я офицер из технического департамента, но кое-что в аспектах боевой службы в разуме. Нус, возвращаясь к персоналиям, Рудольф в качестве агента, ведущего разработку, маловероятен. У него железная Альби, солидный хозяйственник, возвращающийся с конкретной командировки в конкретное место. Чтобы внедрить его к нам, понадобилось бы слишком много времени, усилий, согласований. Тут должен быть какой-нибудь случайный услужливый вертопрах, типа того брюнетика. Но коли брюнетик и был агентом, на что указывает многое, то он уже списан. Остается Жанна. Но если она агентесса, то... «То более гениальной актрисы я не встречал», — отозвался Градов. «В поезде, как я понял, едет еще один человек». — сказала Стати. — Парень лет тридцати, из купе практически не выходит. Но я видел, как он садился в вагон, а до того заметил его еще в московском аэропорту. Так что... — Ничего, прорвемся, — сказал Ракитин. Главное — поддержать недееспособность основного конвоя. Затем вывести из строя тех, кто будет искать с этим конвоем контакты. — «Лично для меня главное заключено в ином, — сказала Стати, — в рациональности моего нахождения здесь». «Какой вы скучный! — вздохнул Градов. — Послушайте, Пол, а вы не задавались вопросом? Чего вы касаетесь в принципе? Кто создал эти носители информации? Кто сумел вычислить то, что не поддается никакому прогнозу в принципе, как схема броуновского движения?» «И, наконец, не стоит ли за этой информацией нечто большее?» Больше Что именно?» «Знание о мироздании как таковом?» «Не конкретно». «Хорошо», — Градов вопросительно посмотрел на Ракитина, рассеянно кивнувшего ему. «Уточню. Я говорю о знании, касающемся дверей, ведущих в иные миры. Те миры, которые рядом, но которые одновременно и бесконечно далеки». «Если вы хотели поразить меня данной информацией», — рассудительно молвила Стати, — «вам это не удалось». «Вот как», — озадаченно сказал Градов. «Я имею в виду сам факт существования таких миров», — уточнила Стати, — «и их близость к земле, представляющей собой своеобразную матрешку». Кроме того, я совершенно уверен, одним из самых глупейших занятий является устремление к иным звездным системам с помощью всяких ракет и прочих механизмов, что противоречит как возможностям человеческой природы, так и элементарной экономической целесообразности. Лобовая схватка с пространством и временем – самоуверенный тупой идиотизм. Вы, не сомневаюсь, сторонник той же концепции вы поняли меня верно согласился профессор а вы меня приходится сознаться заинтриговали тогда нам остается пожать друг другу руки заключил ракитин не возражаю однако в какую же я в лес аферу остати сокрушенно мотнул головой впрочем будет о чем вспомнить если удастся из нее выкарабкаться